Если перевести эту речь в слова, доступные пониманию людей менее просвещённых, но не вполне не сведениях в том, сколь тяжелы и разнообразны болезни, угрожающие и без того уже шаткому существованию рода человеческого, получится, что премьер-министр предложил не больше и не меньше, как сбежать от вируса, который поразил большую часть столичных жителей, а поскольку, как известно, пришла беда открывай ворота, грозит теперь затронуть и оставшихся, а там, как знать, перекинуться и на всю страну. И не то, чтобы премьер и его команда опасались, что их достанет губительное жало этого насекомого, ибо видели мы, что, невзирая на отдельные личные стычки и легчайшие расхождения во взглядах, касающиеся к тому же прежде всего методов, но никак не целей, нерушимым, неколебимым оставалось единство – ответственных политических руководителей государства, на которое как снег на голову обрушилось бедствие, невиданное доселе за всю долгую и трудную историю всех известных нам стран. И вопреки тому, что без сомнения подумают и выскажут, пустив из уст в уста злонамеренные элементы, речь идёт не о трусливом бегстве, но о первоклассном и беспримерно отважном стратегическом ходе, До результатов Коева можно дотянуться, как до зрелых плодов на ветке. Теперь для того, чтобы благополучный конец увенчал дело, нужно лишь привести в соответствие с твердостью замыслов энергию их воплощения. И прежде всего, уясните договориться, кто покидает город, а кто в нем остается. Итак, выезжают, само собой разумеется, Его превосходительство, глава государства и правительства в полном составе, да заместители министров включительно, в сопровождении ближайших помощников выезжают депутаты парламента, чтобы не дай бог не прервалась законотворческая деятельность. Выезжают вооружённые силы и силы полиции, включая дорожную, однако остаются депутаты муниципальные. остаётся корпус пожарной охраны, ибо нельзя допустить, чтобы столица обратилась в пепел из-за непотушенного окурка или акта саботажа. Остаются коммунальные службы, призванные поддерживать в городе чистоту и предотвращать эпидемии. И для этого они будут ясное дело обеспечены необходимыми для жизнедеятельности запасами воды и электроэнергии. Что же касается продовольствия, то уже сформированы группы специалистов, а им поручено составить примерный рацион, который не даст населению помереть с голоду, но и ясно даст ему понять, что осадное положение это вам не отпуск у моря. Впрочем, правительство убеждено, что так далеко дело не зайдёт. И спустя сколько-то не очень много дней к блокпостам на выездах из столицы выйдут, как водится, парламентарии под белым флагом, на сей раз означающим не мятеж, но безоговорочную капитуляцию, хотя цвет-то один и там и тут. Но об этом примечательном совпадении мы размышлять сейчас не собираемся, а останавливаться на нём тем паче. Но дальше поглядим, найдутся ли достаточные резоны к этому вернуться. После заседания кабинета, описанного нами, кажется, с исчерпывающей полнотой На последней странице предыдущей главы чрезвычайный или кризисный комитет обсудил и принял целый пакет мер, о которых вам в своё время будет рассказано, если, конечно, развитие событий, о чём помнится мне тоже кто-кто упоминали, не сведёт их к нулю или не заставит заменить другими. Ибо, если верно, что человек предполагает, а Бог располагает, то крайне редко просто на перечёт те Почти неизменно предосудительны с точки зрения нравственной случаи, когда два человека умудряются стать не только плотью единой, но и прийти к единому решению. Самые острые дебаты вызвал вопрос о том, когда, а главное, как следует убираться правительству, то есть надо ли оповещать об этом, показывать отъезд по телевидению, гремить ли духовой медию украшать ли капоты гирляндами цветов и национальными флагами или же обойтись без оных что вызывало ещё тысячу других мелких вопросов ради которых пришлось снова и снова рыться в справочнике по государственному протоколу причём с отчаянием какого не бывало со дня образования этого государства но в итоге план убытия вышел просто чудо истинное чудо тактической мысли как хорош А базировался он прежде всего на скрупулёзно разработанных маршрутах, целью своей имевших, если не исключить, то всемерно затруднить манифестантам, будете таковые начнут скапливаться и изъявить от лица столицы неудовольствие или возмущение тем, что её оставляют. Свой особый путь следования разработали для главы государства и для премьер-министра. и для каждого из членов кабинета. Так что получилось в результате 27 отдельных маршрутов, причём каждый должен был находиться под плотным присмотром армейских частей и полиции, с бронетранспортёрами на перекрёстках и с каретами скорой помощи в хвостах кортежей, потому что мало ли что. И на плане столицы на огромной светящейся панели, благодаря самоотверженным усилиям военных и полицейских, Двое суток к ряду, трудившихся над нею, не покладая рук, возникла красная звезда о двадцати семи лучах, из коих четырнадцать обращены были севернее, а тринадцать южнее экватора, что делил город надвое. Предполагалось, что по этим лучам и заскользят черные лимузины с особыми номерами, окруженные телохранителями с «уокитоки», допотопными средствами связи, подлежащими впрочем скорой замене. На неё уже средства отпущены и смета составлена. Все задействованные в этой операции, независимо от степени своего участия, должны были, положив правую руку сперва на Евангелие, а потом на Конституцию, переплетённую в синюю шагрень, поклясться, что будут хранить абсолютную тайну, а ещё потом по старинной народной традиции подкрепить эту двойную присягу словами: если же нарушу её, пусть падёт кара на мою голову и на головы потомков моих до четвёртого колена. Таким вот образом, обеспечив секретность, назначили дату выхода через двое суток, а время одно для всех, 3 часа ночи, когда только те, кто маяется тяжкой бессонницей, ворочаются с боку на бок и молят бога гипноса, приходящегося сыном ночи и братом близнецом Танатосу, чтоб умерил их страдания и пролил на воспалённые веки целительный маковый бальзам. А пока не пришло ещё это время, шпионы вновь вернувшиеся на операционное поле, прочёсывали во всех направлениях площади, проспекты, улицы и переулки, незаметно слушая пульс у населения, проникая в злонамеренные замыслы, собирая слова, подслушанные там и тут. чтобы понять, нет ли утечки информации, не просочилось ли какое-либо решение, принятое на заседании кабинета министров, и в особенности то, что касается отъезда властей, ибо настоящий шпион, шпион достойный называться этим именем, обязан соблюдать, как господин завет, как божью заповедь, как золотое правило, как букву закона, одно непременное условие. Не верить клятве Кто бы ни давал ее, пусть хоть родная мать, подарившая нам жизнь, и еще меньше, если вместо одной клятвы дали две, и уж подавно, ни за что и никогда, если вместо двух дали три. Но в данном случае можно признать, хоть и не без чувства ущемленного профессионального достоинства, что государственная тайна хранилась исправно, и с этим эмпирическим умозаключением согласен оказался центральный компьютер Министерства внутренних дел – перелопатив и стосовав, отцедив и профильтровав миллионы обрывков перехваченных разговоров, он не нашёл в них ни единого смутного намёка, ни малейшего признака, ни кончика ниточки, дёрнув за которую можно было вытащить какую-нибудь неприятную неожиданность. В успокоительных тонах были выдержаны и донесения, отправляемые министру внутренних дел, но не только они, но и рапорты действенной и рестаропной военной контрразведки, которая ведя следствия сама по себе и независимо от своих гражданских коллег, предоставляла полковникам психологической службы и информационных войск сведения схожие и сводившиеся в сухом остатке к фразе на западном фронте без перемен, что сделалось классической Но ясное дело, не принимало в расчёт только что погибшего солдата. И не было ни одного должностного лица от главы государства до последнего референта, который бы не вздохнул с облегчением: слава тебе, Господи! Ретирада пройдёт спокойно, не нанеся слишком уж сильных душевных ран населению, которое внимало и своей части уже, наверное, раскаивается в своём необъяснимом, как на него не погляди поведение. Но не взирая на это на поведение своё, то есть являет гражданское чувство достойное всяческих похвал и открывающее светлые перспективы, ибо ни словами, ни поступками не выказывает враждебности к своим законным правителям и представителям в этот миг горестной, но неизбежной разлуки. Как утверждали все источники, так и произошло на самом деле. В 2 часа 30 минут по полуночи Вся правительственная братия готова уже была перерезать стропы, что удерживали её в президентском дворце, в премьерской резиденции, в разнообразных министерствах. Блистающие чёрным лаком лимузины выстроились в ожидании, вооружённая до зубов охрана, стерегла грузовики с документами, отряды полиции заняли позиции, готовясь в случае чего плюнуть отравленной колючкой Кареты скорой помощи прогревали моторы, а внутри еще открывались и закрывались последние ящики и шкафы. Эвакуирующиеся или дезертирующие, как следовало бы в высоком стиле назвать их, правители со стесненным сердцем собирали последние памятные милые сердцу вещицы. Групповую фотографию, снимок с дарственной надписью, сплетенное ли из волос кольцо, статуэтку ли богини счастья — отчил кули школьных времён, чек или неподписанное письмецо, кружевная или платочек, таинственный ключ, испорченную авторучку с выгравированным именем, листок с чем-то компрометирующим и другой листок с чем-то компрометирующим, но на этот раз коллегу из соседнего отдела. Сколько-то человек едва сдерживали слёзы. Иные мужчины и женщины в равной степени с трудом перебаровые волнения спрашивали себя доведётся ли когда-нибудь вернуться в родные места бывшие некогда свидетелями их восхождения по лестнице должностей и чинов а иные кому судьба оказалась не столь благосклонна мечтали отрынув разочарование и позабыв о несправедливом устройстве мира как новые обстоятельства даруют и новые возможности а те по заслугам вознесут их, наконец, на подобающее место. В три без четверти, когда в стратегических точках всех 27 маршрутов уже сосредоточились подразделения армии и полиции, а бронемашины оседлали перекрестки основных магистралей, поступил приказ убавить света, притушить, так сказать, огни на улицах столицы, чтобы, как ни грубо это звучит, прикрыть задницу отступающим. И ни одной, но ни единой живой души в штатском не видно было там, где должны были проследовать лимузины и грузовики. Что же касается прочих кварталов города, то постоянно поступающие доклады звучали, как и прежде, не отмечено ни скоплений граждан, ни движения, а полуночников, бредущих домой или оттуда невесть зачем вышедших, можно не опасаться, поскольку они не тащат на плече флагов и не прячут под полой налитые бензином бутылки с воткнутой в горлышко тряпкой и не крутят в воздухе велосипедными цепями и дубинками, а если кого повело не туда, это следует истолковывать не метафорически, но лишь как следствие злоупотребления горячительными напитками. Без трех три завели двигатели, в три ровно, как и было намечено, начался исход». Вот тогда, от удивления и ошеломления, от растерянности, сменившейся беспокойством и переросшей сперва в тревогу, а потом и в страх, перехватило горло у главы государства и главы правительства, у министров и их заместителей, у депутатов и охранников, у спецполицейских и даже пусть и в значительно меньшей степени у тех, кто сидел в санитарных машинах и в силу профессии, ко всему привык и не такое видал. А потом перехватило, что едва лишь колонна тронулась, в домах сверху донизу один за другим зажглись огни, вспыхнули разнообразные лампы, фонари, свечи в допотопных шандалах, каптилки и, может быть, даже масляные плошки от трёх клювиках, распахнулись все окна, и потоки света хлынули наружу и затопили всё кругом, будто указывая дорогу дезертирам. чтобы ни дай бог не заблудились, не сбились с пути, не заехали не туда. Люди, отвечавшие за безопасность кортежа, поначалу хотели отбросить все предосторожности, да приказать втопить, что называется, газ, удвоить скорость, и кое-кто так даже и сделал к буйной радости водителей который, как известно, известно хорошо и повсеместно ненавидит черепашью прыть, когда под капотом 200 жеребцов. Голубь однако был не долог. Решение, принятое из горяча и без раздумий, как и все, что мы делаем под воздействием страха, привело к тому, что практически на всех 14 маршрутах произошли лёгкие аварии, как правило, задний автомобиль бил передний. Ну, к счастью, никто из пассажиров серьёзно не пострадал. Ну, испугались не без того, конечно, от внезапности столкновения. Ну, шишку себе на лбу набили или щёку оцарапали, ну, шею вывихнули. Недостаточно, словом, для того, чтобы завтра получить нашивку за ранение, военный крест, пурпурное сердце или ещё что-то в том же роде. Санитарные машины рванулись вперёд, экипажи ринулись оказывать первую и скорую помощь пострадавшим. Воцарилась неимоверная и совершенно плачевная, как ни взгляни, сумятица и неразбериха. Кортежи остановились, зазвонили телефоны, требуя доложить и уточнить обстановку на других маршрутах. Кто-то благим матом требовал немедленно ввести его в курс дела, и хорошо ещё, что вдобавок ко всему в окнах домов сиявших ярче ёлки в Рождество не хватало только салюта с фейерверком, не появились хохоча и тыкая пальцами и отпуская разного рода шуточки люди, наслаждавшиеся зрелищем бесплатно предоставленным улицей. Это вот мысль насчёт того, что хорошо ещё мол могла бы прийти и пришла без сомнения в голову чиновникам, ничего не видящим дальше собственного носа, каковы почти без исключения все они помощники и замы и референты с весьма скудными перспективами служебного роста это они могли бы не предвидеть такого развития ситуации なお уж никак не человек на посту премьер-министра тем более этот уже явивший образцы редкостной прозорливости и покуда врач обрабатывает ему садину на подбородке и спрашивает себя не следует ли простереть свое попечение до противостолбнячного укола, глава правительства как раз до иступления доведен тревогой, обуявшей его, едва лишь вспыхнули в домах первые огни. И без сомнения самый невозмутимый политик лишился бы душевного равновесия от этого зрелища, которое и само-то по себе внушало тревогу и вселяло беспокойство, но усугублялось ста крат тем, что никого не было видно в окнах, как если бы правительственные кортежи нелепейшим образом убегали от никого, словно бы противник пренебрёг силами армии и полиции, со всеми их бронемашинами и водомётами, и ни с кем теперь сражаться и сражать некого. И премьер-министр, не вполне ещё отошедший от потрясения, но уже с пластырем на подбородке, стоически, нетерпеливо отвергший укол противостолбнячной сыворотки, Вспомнил внезапно, что первейшим делом следовало позвонить главе государства, осведомиться, как тот поживает, поинтересоваться самочувствием первоприсутствующего лица, а потом спросить, что же теперь делать, и не теряя более времени, велел секретарю соединить. Секретарь набрал заветные цифры, И когда другой секретарь ответил, сказал, что господин премьер-министр желал бы переговорить с господином президентом, а второй высказался в том смысле, что мол минутку. И первый передал трубочку премьеру, а тот, как полагается, дождавшись, когда, как там у вас дела, спросит президент, ответил: "Ничего серьёзного, мелкие повреждения. Ну, и у нас тоже столкновения были, незначительные. Никто не пострадал, надеюсь". «Эта броня на бомбу рассчитана. Простите, что вынужден напоминать вам об этом, господин президент, но никакая броня бомбу не выдержит. Это можно было и не говорить, как на всякую керасу найдется своя пика, так и на всякую броню своя бомба. Неужели вы ранены? Нет, не царапинки». В окне автомобиля возникло лицо полицейского, и тот показал, что кортеж может продолжать движение. «Мы уже тронулись дальше», — сказал премьер. «Мы уже тронулись дальше», — сказал премьер. А мы в сущности и не останавливались, отвечал ему президент. Господин президент, если позволите ещё два слова. Слушаю. Не стану скрывать, что очень обеспокоен, куда сильнее, чем перед первыми выборами. Почему же? Огни, которые вспыхнули при проезде и без сомнения будут загораться на всём пути следования, пока мы не покинем город, и полнейшее абсолютное отсутствие людей, Вы и сами, наверное, заметили, что ни одной живой души ни в окнах, ни на улицах. Всё это очень-очень странно, и я начинаю думать, что должен допустить то, что до сих пор отвергал, а именно, что за всем этим что-то стоит. Угадывается некий замысел, какая-то идея, и население повинуется по некоему плану, тщательно выверенному и скоординированному. А я не верю, мой дорогой премьер- И вам известно лучше, чем мне, что версия анархистского заговора ни к какому решительному месту, а вторая про то, что это дело рук некой иностранной державы, задумавшей дестабилизировать обстановку у нас в стране, тоже не выдерживает никакой критики. Мы-то полагали, что держим ситуацию под контролем, что владеем ею полновластно и вдруг нати вам, как снег на голову обрушивает на нас такое, чего никто и вообразить себе не мог совершенно». должен признать театральный эффект и что намерен предпринять пока действовать согласно выработанному плану а если в ближайшем будущем обстоятельства потребуют внести в него коррективы тщательно изучим новые данные но в том что касается самого главного не предвижу необходимости изменения а что по вашему самое главное мы господин президент После обсуждения пришли к выводу о необходимости изолировать население, потушить его на медленном огне, ибо рано или поздно начнутся там конфликты, столкновение интересов, жизнь с каждым днём будет всё трудней, очень скоро всё будет завалено мусором, а представьте, что начнётся, когда зарядят дожди. И не будь я премьер-министр, если не начнутся перебои с доставкой и распределением продовольствия. И мы уж обошёмся тем, чтобы начались, не сомневайтесь. И вы полагаете, город долго не продержится. Полагаю, тем более, что есть тут ещё один важный фактор, самый быть может важный, какой же. Кто бы и как бы ни старался прежде и старается теперь, никому не удастся сделать так, чтобы все люди думали одинаково. Да, вот на этот раз, похоже, удалось. Слишком всё совершенно, чтобы быть правдой, господин президент. А что если и в самом деле вы ведь ещё недавно допускали это хотя бы гипотетически тайная организация, мафия, коморра, козаностра, ЦРУ, КГБ или что-то в этом роде. ЦРУ организация не тайная, а КГБ больше нет. Разница, полагаю, не велика, но представим себе что-нибудь подобное или ещё хуже, если только такое возможно. что-то совсем уж коварное изобретает сейчас, создаёт это почти единодушие вокруг. А вот если вы меня спросите, вокруг чего я ответить не сумею. Вокруг чистых бюллетеней, господин президент. Вот как раз до этого я додуматься мог бы и собственным утлым разумом. Мне интересно то, чего я пока не знаю. Ни секунды не сомневаюсь, господин президент. Ну-ну, продолжайте. хотя я и просто обязан теоретически, чисто теоретически допустить существование подпольной организации, действующей на подрыв безопасности государства и законности демократической системы, но сознаю, что подобное невозможно без ячеек, без заявок, без сходов, без документов. Вы, господин президент, и сами прекрасно знаете, что в нашем мире решительно ничего нельзя сделать без бумаг. А мы до сих пор не получили никаких сведений относящихся к перечисленному выше и не нашли хотя бы клочка бумаги, где значилось бы вперёд заре навстречу Жур де Глоар эт Ариве. Примечание. От Le Jour de Gloire est Arrivé, День славы настал, французский, вторая строка марсельезы. Конец примечания. Не понимаю, это должно быть по-французски. в лучших революционных традициях. Повезло нам всё-таки живём в такой необыкновенной стране, где происходит невиданное больше нигде на планете. Нет нужды напоминать вам, господин президент, что это ведь уже не в первый раз. Вот и я о том, дорогой вы мой премьер. И очевидно, что между двумя этими происшествиями нет ни малейшей связи. Разумеется, нет ничего общего, кроме разве что цвета. Первый случай до сих пор не получил никакого объяснения. И второй пока что тоже. Мы дойдём до этого, дойдём непременно, если только не уткнёмся носом в стену. Мы преисполнены доверия, господин президент, а доверие это основа основ. Доверие к чему? Просветите. К демократическим институтам. Друг мой, пожалуйста, приберегите подобные рацеи для телевидения. А здесь нас слышит только секретарь, так что выражаться можем яснее. Премьер сменил тему.